Глава 6. Понедельник. Мика, сегодня понедельник. Сегодня я увижу его. Загляну ему в глаза, услышу его голос, почувствую его запах. Господи, как же мне страшно. Я расхаживаю по коридору хостела, не в силах остановиться. Взад, вперед, туда-сюда, как в трансе. Заламывая руки, я жду. Первый раз в жизни сожалею о том, что мой первый урок начнется в 10.30, а не раньше, хотя это идеальное расписание. Вдох, выдох. В 9.45 спускаюсь в метро с пустым желудком, головой полной мыслей и сильно бьющимся сердцем. Какой же ты, Рафаэль? Забастовка. Очередная глупая забастовка. Поезда в метро практически не ходят. Я опаздываю. Нервы, нервы. Я злюсь и боюсь, Мика. Опоздав на четверть часа, стою перед дверью класса и слышу дикий крик учительницы, которая требует, чтобы все замолчали. Моя рука нерешительно зависает в воздухе. Мне нужно постучать и извиниться, зайти в класс, представиться новой ученицей, выбрать себе место и слиться со стенами. Наконец я тихонько стучу и слышу громкое «Войдите». Поворачиваю ручку и переступаю порог. Класс маленький, от стены к стене тянутся длинные столы, рассчитанные на шесть человек. Учительница по-английскому мадам Феррар вся красная, а над верхней губой у нее поблескивают капли пота. Она тяжело дышит, и ее шея немного раздулась. Все ученики стоят, слегка потупив глаза. Феррар выжидающе смотрит на меня своими близко посаженными глазами. «Добрый день. В метро забастовка. Я новенькая Лея Санклер». Она кивает. «Меня предупредили». У нее охрипший голос. Тыльной стороной ладони она вытирает пот над губой и надевает очки. Она ужасно некрасивая, в бесформенном черном балахоне. Каштановые волосы туго затянуты в пучок на затылке. Ноль косметики, впалые щеки и кривой нос. «Делионы!» – рявкает она. От задней стены отклеиваются двое парней, и один из них, не мигая, смотрит прямо на меня со смесью удивления и любопытства. «Это Квантон!» «Не может быть!» – думаю я, и очевидно эта мысль ясно читается на моем лице. Он усмехается и подмигивает мне, будто отвечая «Еще как может!» «Второй парень, чуть выше Квантона, он не смотрит на меня, все его внимание сосредоточено на англичанке». Не скрывая раздражения, он буравит учительницу взглядом, плотно сжав губы. Его светлые волосы коротко подстрижены, а голубые глаза мечут молнии. «Еще один де Леон!» Учительница указывает на длинный стул в первом ряду. «Через один». «Это как через один?» Лениво бросает блондин, естественно, чтобы позлить ее. «Клянусь, я слышу рычание учительницы». Она указательным пальцем проводит по столу. «Квантон, пустой стул! Пьер, пустой стул! И...» Тут она замолкает, набирая в легкие побольше воздуха. «Месье Рафаэль, вам нужно выслать особое приглашение!» В бешенстве орет она. Слышится глупое девчачье хихиканье. При звуке этого имени мое сердце начинает биться быстрее, а внутренности скручивает идиотский страх. Головы всех учеников поворачиваются в конец класса. Я тоже ищу Рафаэля среди стоящих там парней и девушек. Класс небольшой, но его не видно. Он медленно поднимается со стула. Все стоят. Абсолютно все, кроме него. Лениво закинув рюкзак камуфляжной расцветки на спину, он подходит к переднему столу, глядя учительнице в глаза. В том, как он идет, как прямо держит спину, как смотрит на нее со скучающим видом, чувствуется нечто странное. Рафаэль мгновенно будто наполняет собой класс, захватывая всеобщее внимание. Он стоит так близко ко мне, что я могу при желании протянуть руку и дотронуться до него, коснуться его красивого предплечья. На нем нет ни ссадин, ни синяков, ничего, что напоминало бы о той ужасной ночи. Черные волосы собраны в небрежный хвост, лицо открыто. Я жадно разглядываю его. Высокий лоб, полные красные губы, ровный нос, длинные прямые брови и грозные темные глаза. У тебя были такие же глаза, Мика? Тот же рот? Те же скулы? «Мика, ты был такой же?» «Мне так хочется задать эти вопросы вслух и услышать ответы». «Около стенки!» — рычит учительница. Он кидает на соседний стул рюкзак и садится, а я изумляюсь. За одним столом расположились три абсолютно разных на вид парня — жгучий брюнет, дерзкий блондин и миловидный шатен. Но есть нечто, что делает их очень похожими, несмотря на разницу во внешности. То, как они держатся. Они ведут себя так, будто все здесь принадлежит только им». Будто даже воздух вокруг — собственность Делеонов. «Мишель», — произносит Феррар, вырывая меня из размышлений. Ее голос звучит устало. «Я Капюсин, мадам. Мишель — это фамилия», — говорит девушка, которая в полном одиночестве стоит в левом углу. «Мне знаком ее взгляд. Взгляд человека, вокруг которого слишком много идиотов и у которого нет больше сил реагировать на них. Капюсин, сядь между Пьером и Квантоном. Будь добра». Девушка аккуратно складывает свои вещи в красную лаковую сумку и идет в красных лаковых туфлях на маленьком каблучке к своему месту. Пока она идет, глядя строго вперед, несколько девиц с недовольным видом перешептываются между собой. Похоже дело в том, что Капюсин заняла знатное место между двух красавчиков, да только кажется ей все равно. Квантон встает, пропуская девушку, и та равнодушно благодарит его. Ее волосы пепельного цвета аккуратно причесаны, на шее красуется красный шелковый платок. Она сильно отличается от остальных девушек в классе. Гляжу на нее, и мне на ум приходит сдобная булочка, такая же мягкая и пышная. Круглые плечи, милые щеки. Карие глаза смотрят на пустую доску. На девушке черная юбка и белая блузка. Когда она проходит мимо, в воздухе повисает сладкий цветочный запах. Я опускаю голову и смотрю на свои видавшие виды конверсы, джинсы с дырками на коленях и серую бесформенную толстовку. Мне вдруг становится неловко. Пьер поворачивает голову к капюсин. «Ты приятно пахнешь», — шепчет он. Она улыбается в ответ. «Бывает же такое, просто улыбка, ощущение, словно человек изнутри светится». «Спасибо», — шепчет она, не глядя на него. А Квантон тем временем выразительно смотрит на Пьера и закатывает глаза. Тот, в свою очередь, просто пожимает плечами и расплывается в хитрой улыбке. Один Рафаэль совершенно чужд происходящему. Он нервно барабанит пальцами по столу. Пьер машинально ловит его руку. «Перестань, мол». Но Рафаэль резко поднимает на него черные глаза, и Пьер отпускает его, качая головой. Рафаэль вытаскивает из кармана пачку сигарет и начинает стучать ими по столу. Одну сигарету он сует за ухо. В это время Феррар рассаживает остальных учеников и записывает, кто с кем и где сидит. Я стою у доски, но на меня никто, кроме Квантона, не смотрит. Он замечает, как я разглядываю Рафаэля и шепчет. «Ты как?» «Хорошо, а ты?» Он не успевает ответить. Мадам возвращается к доске и вспоминает о моем существовании. «О, я совсем забыла о тебе. Как ты сказала, тебя зовут?» «Леа». Она прищуривается, рассматривая класс. «Леа, сядешь между Пьером и Рафаэлем». Будто оглашая приговор, отчетливо произносит она. «Я даже не успеваю занервничать или подумать о великом стечении обстоятельств. В классе устанавливается тяжелая тишина, которая серьезно меня настораживает». Квантон глядит на учительницу, как на лишенную, но встает, пропуская меня. Капюсин передвигает свой стул ближе к столу, чтобы я могла пройти. Пьер тоже приподнимается, Рафаэль не шевелится. Я жду, чтобы он убрал свой рюкзак с моего стула. Проходит секунд пять. «Можешь убрать свой рюкзак?» Интересуюсь я, стараясь говорить спокойно, хотя во мне растет раздражение. Весь класс смотрит на меня, не сводя глаз, и все из-за Рафаэля. «Нет». Коротко бросает он, и я понимаю, что впервые за все это время слышу его глубокий и низкий голос. Он говорит без всякого выражения, и до меня снова доносится идиотское девичье хихиканье. «Месье Рафаэль, уберите рюкзак, и это не просьба». Железным тоном провозглашает англичанка. «Нет», — повторяет он. Лицо учительницы приобретает багровый оттенок. «Знаете, некоторые люди считают, что по каким-то непонятным причинам им слишком много дозволено. Например, вы», — отрезает он. Она здесь сидеть не будет». Рафаэль говорит еще жестче, чем Адам Феррар. В этом низком красивом голосе звучит глубокая уверенность. «Вытащите сигарету из-за уха. Вы находитесь в моем классе!» — кричит учительница, ударив рукой по столу. «Вы обязаны проявлять уважение. В противном случае я попрошу вас пройти в кабинет директора. Освободите девочки место. Не вам решать, кто и что будет делать на моем уроке. Я ненавижу повторять. Она здесь сидеть не будет». Твердым тоном чеканит Рафаэль. Мадам Феррар меняется в лице. Я вижу, что она кипит от возмущения. А еще вижу холодное и твердое, как кусок льда, лицо Рафаэля. Опять раздается чье-то дурацкое фырканье. И именно в этот момент что-то во мне лопается, Мика. Огромный раскаленный воздушный шар ярости взрывается во мне. И мне становится плевать, был ли у тебя такой же голос, как у него. Одинаковые ли у вас были глаза? Обладал ли ты такой же мужественной красотой? Кусал ли ты губу, как это делает он? Мне становится абсолютно плевать на это. Передо мной сидит очередной самоуверенный засранец, который считает, что ему можно указывать, где она, то есть я, сядет или не сядет, словно меня тут вовсе нет. Одним движением руки я вытаскиваю сигарету у него из-за уха и ломаю ее. Вторым движением скидываю его рюкзак на пол. Он смотрит на меня, наконец-то увидев. Его черные глаза засасывают, и я вижу, как в них вспыхивает огонь». Клянусь, на секунду мне показалось, что на черном фоне его глубоких глаз полыхают языки пламени, но этого оказалось недостаточно. Я превратилась в айсберг, Мика. За последний год во мне собралось слишком много льда, хотя, возможно, это и не бросается в глаза. Мое тело ощущает холод собственной души и не противится ему. Мы слились в одно целое с холодом, потому что так проще, Мика. Легче быть хладнокровным айсбергом, чем полыхающим огнем. Я сажусь на стул и отворачиваюсь, закрываясь от черной дыры, в которую он пытается меня засосать. Может, начнем урок? Интересуюсь я обыденным тоном. На секунду в классе наступает гробовая тишина, которую тут же нарушает веселая фырканье Пьера. За ним начинает смеяться и тут же заходится в кашле капюсин. Все остальные молчат. Квантон смотрит на меня серьезным взглядом, слегка качая головой. Открываем страницу 192. Как-то слишком весело и бодро говорит мадам Феррар, и в первый раз за утро я вижу ее улыбку. Мне становится ясно, что она ничем не лучше Пьера, которого терпеть не может. Я сижу вся сжавшись, потому что боюсь, как бы Рафаэль не начал ругаться, но он смотрит прямо перед собой и больше не поворачивает голову в мою сторону. Он практически не шевелится, лишь сжимает кулак, и костяшки его пальцев белеют. От этого мне становится не по себе. «Отныне в мои часы вы обязаны сидеть каждый на своем месте», вещает Феррар в конце двухчасового урока. «Не могу поверить, что мне пришлось рассадить терминал как каких-то пятиклашек. А я не могу поверить, что рядом со мной сидит твой брат Микаэль».